Глава 9. Первые выпуски вечерних газет пестрели сногсшибательными заголовками типа Знаменитый адвокат обвиняется в лжесвидетельстве. Несомненно, что кто-то из окружения Гамильтона-Бергера встречался с прессой и не вдаваясь в детали изложил суть дела, при этом в выражениях не стеснялся. Из прочитанного отчета о заседании Большого Совета присяжных Мейсон узнал, что члены его весьма серьезно рассмотрели предложение окружного прокурора о выдвижении обвинения в лжесвидетельстве знаменитому адвокату. Но тем не менее, в интересах правосудия решили не принимать пока никаких мер и подождать результатов суда на Дарлен Дювальд по делу об убийстве Джордана Балларда. Окружной прокурор, будучи непреклонен в своем намерении довести обвинение в лжесвидетельстве до конца, дал добро на возбуждение дела против оррлен Дюваль, классифицируя его как убийство высшей категории, когда стало известно, что Пэрри мейсон готовит заявление о рассмотрении законности ареста. Гамильтон с полной ответственностью заявил в прессе, что все силы и средства его службы будут направлены на то, чтобы процесс на Дарлен Дюваль стал как можно более быстрым и справедливым, и что он, в свою очередь, не сомневается в том, что члены Большого Совета исполнят свои обязанности с достоинством и честью. Гамильтон сообщил также и кое-какую другую информацию. Оказывается... Арлен Дюваль не только признала, что Баллард во время ее проникновения в дом через кухонное окно был уже мертв, но заявила, что и вошла-то она в дом именно потому, что заметила лежащее на полу тело. Работники лаборатории обнаружили на обуви Арлен Дюваль следы крови. Кровь подвергли анализу. Она принадлежала человеку и была весьма редкой группы ОА. Этой группой обладают от 3 до 5% населения. Но как раз таковой была группа крови Джордана Балларда. Некоторые газетные публикации также давали понять, что в руках у полиции имеется некое неопровержимое, уличающее преступника доказательство, раскрыть которое они до поры до времени не имеют права и держат за семью замками». И уж естественно не обошлось без обсуждения всех нюансов таинственной пропажи 400 тысяч долларов наличными из банка Mercantile Security. И ни одна газета доверительно поделилась со своими читателями тем фактом, что незадолго перед смертью Джордан Баллард, бывший работник вышеназванного банка, одно время подозреваемый в этом деле, вспомнил номер по меньшей мере одной тысячедолларовой купюры из числа украденных, и сообщил этот номер полиции. Вновь всплыла на свет божий старая история о пачке банкнотов на сумму в пять тысяч долларов, которую требовал неизвестный шантажист, и номера каждого из которых были записаны в ФБР. Эти-то номера, казалось, и являются самой большой тайной во всем деле». Ходили слухи, что даже Гамильтону Бергеру не удалось их узнать, хотя он и пытался. ФБР готово было проверять любые внушающие недоверие деньги, но список никому не показывался. И таким путем они надеялись со временем заставить преступника совершить промах. и стратив их, он бы наверняка попался». Цитируя Гамильтона Бергера, газеты сообщали, что, по его мнению, убийство Джордана Балларда было, вне всякого сомнения, тесно связано с похищением денег из Mercantile Security. Помимо всего прочего, многие газеты, ссылаясь на просившее не называть свое имя лицо, которое по долгу службы было обязано находиться в курсе дела, писали, что Перри Мейсон, представ перед Большим Советом присяжных, признался в получении от Орлен Дюваль в качестве задатка двух крупных денежных купюр – одна в тысячу, а другая в 500 долларов. Далее говорилось, что номера этих банкнотов были зарегистрированы окружным прокурором и что прилагаются все усилия, чтобы связать их с деньгами, пропавшими из банка «Меркантайл Security. Полиция вовсе не скрывала, а можно даже сказать особо выделяла тот факт, что на протяжении последних 18 месяцев Арлен Дюваль жила в свое удовольствие, как нельзя лучше, тратилась не считая направо и налево, а происхождение денег, которое она явно не заработала, объяснить якобы не могла. Отец ее тем временем бил обычную жизнь надолго приговоренного узника и, по всей видимости, с участью своей смирился и бежать не собирался. Делла Стрит дождалась, пока Перри мейсон закончит читать, и сказала, «Грязь уже полилась, и если что, то они ее не пожалеют». мейсон кивнул, «Они пишут о чем угодно, но только не о том, что и вы в этом деле замешаны не меньше, потому что принимали от Орлендюваль краденные деньги и сговорились заставить замолчать Балларда, чтобы он в суде ничего не показал против вашего клиента». «Конечно, Дэлла», — согласился мейсон — «мяч сейчас у них, и они на подаче». «А вы не собираетесь пойти в тюрьму и переговорить с Орлендюваль?» «Пока нет». Но ведь вы можете, не правда ли? Она арестована, ей предъявлено официальное обвинение, и ваша прямая обязанность как адвоката теперь состоит в том, чтобы... Все верно, подтвердил мейсон Им настолько не терпится дождаться моего визита к ней, что они даже специально упомянули, что я смогу ее видеть, если пожелаю, в любое время дня и ночи. Почему бы вам не сделать этого? Делла Стрита задача насмотрела на своего шефа потому что та комната, где мы с ней увидимся, будет нашпигована полицейскими микрофонами, как гусь с чесноком. Но вы можете говорить, соблюдая предосторожность, и... Я-то всегда соблюдаю предосторожность. Но вот будет ли осторожная Эрлен Дюваль, не скажет ли она чего-нибудь лишнего, в результате чего мы сами затянем петлю у себя на шее? Вот в чем вопрос. «Об этом я не подумала». «Зато об этом подумал Гамильтон Бергер, и мысли это, судя по всему, не дает ему покоя». Неожиданно пронзительно напомнила себе незарегистрированный телефон на столе Пэри мейсона. Так как номер его знали только Делла и Пол Дрейк, Мэйсон мгновенно схватил трубку и поднес к уху. «Слушаю, Пол, в чем дело?» Голос Дрейка был хриплым и напряженным. «Пэри, наше дельце разворачивается со страшной силой» не тяни, пол помни что некое неопровержиме уличающее доказательство о котором раструбили газеты и которое по мнению полиции отметет все сомнения и так далее помню и что в трейлере у орлен нашли тайник полный денег на какую сумму не знаю но где-то около двати а где был устроен тайник одна из внутренних панелей оказалась съемной «Обычно пространство между внутренней обшивкой и внешней оболочкой трейлера заполняется чем-то вроде стекловаты. Но на этот раз вместо стекловаты были живые денежки. Тайничок, что надо!» «Это все?» «Нет, Перри, далеко не все. Помнишь пять тысяч в банкнотах, номера которых хранятся у кого-то наверху?» «Ну так вот. Более тысячи долларов этих самых денег обнаружили в тайнике Орлен. Но есть и кое-что другое». «Что именно?» «Не знаю, Перри, одобришь ты мои действия или нет, но слушай. Помнишь, я как-то говорил, что Манди малый порядочный и довольно консервативный?» «Ну да, конечно, ты не мог забыть. Сейчас я за Сэккетом приставил другого. Этому палец в рот не клади, откусит, не задумываясь. Короче, вчера ночью, после того, как Томас Сэккет, он же Говард Прим, оставил джип перед домом и отправился баеньке...» Мой человек излазил его автомобиль вдоль и поперек, и оказалось небезуспешно. Он снял несколько вполне приличных отпечатков пальцев и один совершенно четкий, большого и указательного солнцезащитного козырька в кабине. Он видел, как Секкет поднимал его. Отпечатки проверили? Само собой. Томас Секкет, почетный ветеран уголовной хроники. Занимался подделкой денег и документов на высокопрофессиональном уровне, а кроме того, к его рукам всегда что-то липло. Он опасен, Перри. Когда ты получил эту информацию? Об отпечатках я знал уже рано утром, но пока проверили, сравнили. Ну, в общем-то, то, что я тебе только что рассказал, мне сообщили буквально несколько минут назад. Хорошо, Пол. «Этого Секкета нам надо как следует потрясти и посмотрим, что из него выпадет». «Где он сейчас? Твой парень следит за ним?» «Разумеется». Секкет сейчас на лагуна Бич. Заехал перед этим в Ньюпорт Бич, подцепил смазливенькую куколку, которая потрясающе смотрится в облегающем ее стройное тело купальники, и они весело поплавали, а теперь зарылись в песочек и плевать хотели на всех». «Где твои ребята?» Один наблюдает за парочкой, а второй глаз не спускает с джипа. И если Секкету вздумается повторить его вчерашний трюк с исчезновением, то не первой, так второй стрелой мы его возьмем. «Окей, Пол. Мы с тобой сию же минуту направляемся на Лагуна-Бич брать интервью у Томаса Секкета. И я думаю, что наши вопросы ему не понравятся». «Это точно». Нелегко будет доказать, что именно он украл трейлер, но мы... Мы постараемся, и в предстоящие полчаса он забудет о теплой воде и мягком песочке. Но Перри, этот Секкет — тертый калач, и обратить его в паническое бегство нам вряд ли удастся. Не знаю даже, почешется ли он от обвинения в краже трейлера после того, как перепробовал почти все статьи Уголовного кодекса. А кроме всего прочего, повторяю... «Он опасен. Мы не станем предъявлять ему обвинение в угоне трейлера, Пол. Мы, наверное, привлечем его за убийство Джордана Балларда, и тогда посмотрим, как он отреагирует. Сколько тебе надо на сборы?» «Я готов, Перри, будь по-твоему, но мне кажется, ты играешь с динамитом. Я выезжаю. Жди». Мейсон положил трубку.